Глава 16. Я понимал логику размышлений императрицы. Она пыталась удержать катившийся на нее огромный валун всеми своими силами. И когда говорю на нее, я подразумеваю Российскую империю, которую она представляла. Я не был знаком с погибшим императором, но немного знал историю и понимал, что уже во время его правления все было не так просто. Закат Российской империи. Но, хотя «закат» — это достаточно громкое слово, скорее тут подходит выражение «сдача лидирующих позиций на мировой арене». Началось это все еще до Георгия VII, во время царствования предыдущего императора Михаила IV. Вот кто был жестким императором, который раздавал люлей направо и налево просто за косой взгляд в сторону огромных российских территорий. Там была какая-то мутная история с его уходом на пенсию. Охренели в тот момент все, хотя охреневание разных стран было диаметрально разное. Союзники печалились, а враги не верили своему счастью. Как бы там ни было, факт остается фактом. Если супруг императрицы, император Георгий, как-то еще справлялся с внешним и с внутренним давлением, то Елизавета Петровна при всех своих положительных качествах явно не тянула на правительницу такого большого и сложного государства. Самое смешное, что это был единственный и лучший вариант. Как говорится, лучший из худших. Я на секунду представил в качестве императрицы Ольгу и еле сдержал истерический смех. Нет, это было бы слишком эпично. Что ж, с удовольствием посмотрел бы горячая девушка, сильнейшая, одаренная, страдающая легким раздвоением, а то и размножением личности, показала бы соседям Кузькину мать. Вот только подозреваю, что все это окончилось достаточно плохо, учитывая то, что она привыкла все делать в одиночку. Талант ее делегирования я увидел на примере бесполезного штурма форпоста. Не мыслит она стратегически. Да, ее тройка снесет с лица земли, подозревая практически любого абсолюта этого мира, а то и ни одного. Но вот ума у нее не хватает на то, чтобы попросить помощи. Ее тупо завалят всей толпой, и примерно то же самое случится с государством российским, если она его сейчас возглавит. Честно говоря, несмотря на все закидоны цесаревны, я испытывал к ней определенную симпатию. Она сильно напоминала меня молодого в прошлом мире, когда считал, что способен решить все грубой силой, а еще в одиночку. У нее, как и у меня, получалось почти все легко и непринужденно, когда дело касалось небольших, но сильных тварей, либо людей. Проблемы начинались, когда напротив тебя возникали множественные сильные противники. В прошлой жизни у меня на этот случай были мои братья. Старейшины и руководство ордена, которые хранили в себе столетия собственного опыта и тысячелетия опыта ордена. Это была реальная сила. Так вот, императрица, наконец, поверила в меня и в мои силы. Это ей, конечно, большой плюс. Захотела на моем горбу решить свои проблемы и проблемы государства. Ха. При этом я был абсолютно не против. Да хоть бы большую часть сил прошлой жизни еще не набрал, Но вот мой разум и опыт со мной остался. Я не очень охотно, но несколько раз возглавлял вторжение наших легионов в миры, пораженный скверной, и был знаком не только с тактикой, но и со стратегией. Не очень я ее любил, это правда, но, по крайней мере, знал, как действовать. И самое главное, что вбили мне реально кулаками в голову мои учителя, как правильно оценить угрозу. Теперь эта способность у меня была на подкорке. Многим окружающим меня людям казалось, что я готов ввязываться в самую откровенную авантюру без подготовки, но они видели только то, что позволяло им видеть. Все мои размышления, подготовки в голове, а самое главное, мой потенциал был для окружающих людей неизвестен. И именно в этом мое преимущество. Всем вокруг казалось, что мне просто везет. Нет, везение — это всего-навсего хорошо просчитанные вероятности. Именно так говорил мне старый маг, за которым, открыв рот, также наблюдали все окружающие, не понимая, как он выскакивает с победы из безнадежных ситуаций. В общем, эта арктическая экспедиция была мне по силам. Более того, она нужна мне самому. Это я осознал, когда узнал о крепости охотников. Если бы меня не послала сюда императрица, то полез бы сам. Вот только не получил бы за это деньги и ништяки. В условиях становления моего рода это безусловно ценно. Так что, если она думает, что использует безропотного галактиону, пускай так и думает, хотя все больше и больше людей начинает догадываться, что со мной что-то не так». Лиза при всех своих недостатках имела два очевидных достоинства — физическую красоту и острый ум. Да, этот ум не сильно подходил для военного стратегического планирования, но чисто женская интуиция у нее была в порядке. На следующий день, после того, как стихла буря, до нас добрался остальной караван снабжения Хельги, который привез нам много ништяков, дополнительно сильных одаренных из армии Северного короля, а еще откровенно злющую Ингрид, которую Хельга своей волей оставила главной, и которая выяснила, что она пропустила все и Глядя на быстро остывающий бассейн посреди крепости, разбросанные там и сям бутылки, и запорошенные снегом мангалы, Она пребывала в очень раздражённом состоянии. Ну да, печи с элементалами были уже демонтированы и практически все остальное, что мы могли забрать в форпосте. Я решил, что мне все это пригодится в крепости, а империя все равно собирается строить новый форт. Хотя я лично попросил своих технарей сделать подробную опись и отправил пакет данных Анни для дальнейшего передачи императрицы. Лично мое мнение было такое. Свою крепость империи не отдам. Она моя и точка. Она строит мобильный форт из говна и палок, и это тупо, когда есть прикрытые моими силами со стороны эпицентра фортпост. Стены и помещения у него по большей степени целые А притащить сюда начинку, восстановить башенную артиллерию, думаю, проще, чем построить все заново. Хотя краем глаза посмотрел в мировой сети, что представляет из себя эти сборные форты. И в принципе понял, что штука прикольная там вся электроника и начинка была установлена уже на заводе и собиралась она реально как игрушка лего быстро и безопасно в любом случае решать императрицы свое мнение я высказал деньги отработал и моя совесть чиста кстати да напомнил анне о том что пора бы потребовать свою награду чего чего денег в империи было еще достаточно инфляция империи не угрожала рубль был твердым и мне он был нужен в общем Ингрид, я пообещал, что, во-первых, я покажу ей кое-что интересное, во-вторых, сделаю что-нибудь похожее в своей новой крепости. Не знаю как. Нет, я знаю, что не выдолблю в замке, построенном архитекторами подобную нишу, но придется делать какие-то бани в подвалах, там, где уже идут обычные скалы и тоннели галактионовых. Да и вообще, Волгодонов наконец закончил строительство рыболовной базы на берегу Байкала. И вот там он отгрохал такие бани, что, подозревая, в императорском дворце таких не было. Что делать? Заядлый рыбак любил комфорт. У него там уже маленькая рыболовная флотилия организовалась, которая может добывать рыбу в промышленных масштабах. И он уже закидывал мне удочку о том, что рядом с базой отдыха построить перерабатывающий рыбный заводик, причем не обычный, а для разломных рыбок. Ведь на севере Байкала в зоне эпицентра водятся интересные экземпляры. Собственно, я ничего не имел против не сказал согласовать смету, аренду и прочее с Анной, кто он с удовольствием и сделал. Кстати, еще интересный момент насчет Волгодонова, ну и Долгорукова до да кучи. Отправил им, послушавшись старших товарищей, на предварительную экспертизу проект Левиафана, который задвигала научная подружка Арнаутского. И получил заключение, что не зря этот проект никому не понадобился. Вряд ли его мог построить отдельный род. Его могло построить государство, ведь он, по сути, представлял собой летающую крепость. Медленную, неповоротливую, но чрезвычайно сильную. Вот только, как говорится, большой шкаф громче падает. И он был, конечно, защищенный, но не неуязвимый. Пару слабых мест у него было. И вероятность уничтожения его тоже присутствовала. А потерять на поле боя годовой бюджет небольшой африканской страны вряд ли кто-то хотел. После этого я сказал дословно Арнаутскому «Нахрен». И тот передал его своей научнице. И, о чудо, с первоначальной стоимости в миллионы рублей стоимость проекта опустилась до полумиллиона. Еще один звонок моим консультантам, и что один, что другой предложили поучаствовать в расходах, сказав, что цена адекватная, а также убедив меня, что в одиночку его не построю. Если предлагают деньги, то надо брать». Я человек не жадный и принял их деньги, выкупив проект. Пусть будет. Да, понимаю, что в ближайшее время его не построят, но вдруг. По крайней мере, кое-какие разломные материалы, что составляли львиную долю стоимости Лювиафана, я знаю, где достать. Маленькое, но гордое королевство когда-нибудь будет построено, а иметь такую летающую дуру будет полезно. Что касаемо безопасности этого летающего монстра, в отличие от всех остальных людей в этом мире, У меня есть пара экстра-возможностей. Короче, возвращаясь к Ингрид, мы совместно с Хельгой кое-как успокоили суровую воительницу, когда она узнала, что мы собираемся пробраться глубже в эпицентр, чтобы посетить мою новую крепость, которая является частью иномирной крепости. Тут она даже немножко просияла. Аномалия никуда не девалась. Пришлось попросить свою арендованную технику силами северян вернуть обратно, так же, как и большинство их машин. Ну и организовал караван из подручного металлолома, саней и достаточного количества муравьишек. Кстати, видел, что это впечатлило северян. Две машины, их новая модель, альбатрос, могли летать в условиях эпицентра. Я тут же, в отсутствии волка, сделал охотничий стойку на них, попытавшись выяснить, как так получилось. На что Хельга улыбнулась и сказала, что телефон ее отца и матери у меня есть, соответственно, я знаю, с кем... Нужно договариваться. В итоге, ровно в полдень, когда землю озарило северное сияние, два каравана двинулись в разных направлениях. Большая часть северян с моей арендованной техникой направилась к себе в форт, а моя же кавалькада, нагруженных саней, запряженных муравишками, двинулась к крепости. В эпицентре местные твари двигаются быстро и непредсказуемо, поэтому, несмотря на то, что два дня назад дорога была расчищена, Забредали новые твари, но мне даже не приходилось слезать с санок, на которых кучером по привычке устроился Москаленко со словами «Я же говорил, что я могу водить любое транспортное средство в этом мире». Ну, отставной штабс-капитан не обманул. С муравьишками он разобрался быстро, хотя что с ними разбираться, если они меня ментально слушались. Пару раз по моему приказу они сбрыкнули, вызывая маты у Димы. Но это мне быстро надоело и оставило его в покое. Ведь рядом в теплых мехах, которые я позаимствовал у северянок, лежала моя красавица жена. Катя уже пришла в себя, была слаба, но та прокачка, которая произошла во время битвы, очень сильно усилила ее. Энергетические каналы расширились, и в данный момент я ее, как маленькую, подкармливал желейками, периодически давая большую кружку с какао, чтобы их запить. Да, и сжога ей обеспечена. Но другого пути не было. Энергетические каналы, как мышцы, если они расширятся и их не поддержать, они судятся до старого размера. И все неимоверные усилия, приложенные Екатериной, пойдут к чертям собачьим. Я это не планировал допускать, поэтому бесцеремонно вторгся в ее душу и ментально помогал энергии жалеек разойтись в правильные места. Но еще с тревогой просканировал ее организм на предмет присутствия чужой воли. И не ошибся, такой стремительный скачок ее сил не остался без внимания. Прямо перед тем моментом, когда я ее искусственно вырубил, темная богиня мельком заглянула в сознание моей супруги. Если проводить аналогию, то прямо сейчас, помимо укрепления организма моей жены, я тщательно замуровывал этот возникший канал связи с богиней, дабы как раз он не расширился и не запустил сюда иной мировой сущности, Не хватало мне еще преждевременной встречи с этой истеричкой. Да, еще одна побочка. Это усиление было настолько сильное, что скати снова фонило темной энергией, как не в себя. И к ней приближаться слишком близко для всех, кроме меня, стало опасно для жизни. Даже Москаленко неуютно ежился, хотя находился в трех метрах впереди нас на санях, а мы сидели сзади. Но это мы исправим» всего навсего нужно провести несколько сеансов оздоровительных процедур взаимоприятных конечно периодически из воздуха возникал Шнейрка с пустой кружкой и я подливал ему из термоса какао вот с ним играть мне не надоедало после налетия какао когда отворачивался получал возмущенное фирку <режит> <режит> приходилось насыпать ему в кружку маленькие белорозовые кругляши. Но в ногах у нас лежал мохнатый поручик, который, во-первых, выступал грелкой для ног, во-вторых, теперь точно был уверен, что эта сволочь все понимает и греет уши. И да, я не знаю, как до него достучаться после битвы с серыми, но попытался наладить с ним полноценный контакт. Он на меня внимательно посмотрел и вроде как послушался, но после он сразу развернулся, пошел и обоссал пару трупов серых. Затем достал из воздуха яблоко и начал его деловито жевать, не обращая на меня никакого внимания. То есть у этой сволочи есть собственный пространственный карман. При том, что никаких колец и внешних артефактов я у него не наблюдал. Чем еще может меня удивить этот гад в будущем? Ну, короче, я лежал и попивал кофе с коньяком из второго термоса. Тут и там слышались хлопки, маты, взрывы, и вспышки. «Это мои ребята без проблем отражали редкие нападки тварей. И вот впереди, наконец-то, показалась крепость». Разговоры вокруг смолки. Даже Катя, прищурившись, заинтересованно начала смотреть в эту сторону. «Это что за крепость, Саша?» «Я ж тебе говорил, крепость из другого мира». «Она тебе знакома?» — внезапно спросила Катя. «Частично», — сказал я укончиво. «Видел такое пару раз». «Я даже не буду спрашивать, где ты их видел», — рассмеялась Катя. «Но у меня есть другой вопрос. Как ее мог кто-то захватить?» «Ну, этот вопрос мне был понятен. Если высота стен форпоста была в районе 10 метров, то здесь, в самой нижней ее части, стены достигали 20 метров. А учитывая, из какого материала они сделаны, это реально была неприступная крепость». «Мне же не кажется, что верность и гордость и смелость — это уменьшенные варианты этой крепости», — нахмурилась Катя. «Честно говоря, мне в голову это не приходило. А сейчас, присмотревшись, я понял. Ну да, действительно, Галактиону вы собственными силами скопировали их при возведении собственных крепостей. Это в очередной раз плюс в копилку моих предков. Конструкция крепости охотников была идеальна». «Да, похоже», — ответил ей. «И это неудивительно. Мой род владел этой крепостью вместе с империей. Теперь же она наша, без всякой империи». «Ты пойдешь на конфликт с императрицей?» «Не», — покачал головой. «Не будет никакого конфликта. Я просто сказал, что она моя, и это не обсуждается». «Блин, Саша!» — Катя весело засмеялась. «Никак не могу привыкнуть, как ты относишься к сильным мира сего. Как будто они какие-то проблемные подростки, а ты их мудрый воспитатель. Я улыбнулся и погладил ее по волосам, не став ничего комментировать, хотя девушка достаточно точно ухватила суть происходящего. «Но ты мне так и не ответил. Как эту крепость могли сдать? Она же реально неприступная». «Три ледяных дракона», — вздохнул я. «Ну да. Тут и с одним драконом ничего не сделаешь, а целых три. Бедный гарнизон». «Да нет, двух драконов мой предок завалил, а вот с третьим вышла промашка». «Ваши гвардейцы завалили двух драконов?» — удивилась Катя. «Я не читал такого в истории, потому что все, что находится в Арктике, под большим секретом. И да, в гарнизоне был Антон Галактионов, глава гвардии Рода. Из того, что я знаю, это был чрезвычайно сильный мужчина, один из лучших в мире». Я секунду помолчал и добавил. «А еще у него был наш родовой меч Урса, третий по старшинству». «Ты думаешь...» — на секундочку скривилась Катя. «Ты думаешь, что этот меч все еще там?» «Я очень на это рассчитываю», — кивнул ей. «И ты все еще без родового меча». Еще раз нежно погладил ее по щеке. «У меня есть мой родовой меч. Ты же мне его и подарил», — насупилась Катя. «Я подарил тебе родовой меч рода Андросовых. Да, он бесспорно хорош. Я не могу тебя заставить, это мой подарок. Но я бы хотел, чтобы ты отдала его Андрею. Он ему лучше подходит, ведь он усиливает дар целителя. «Ваш родовой дар. А вот меч Галактиону Хурса, третий по силе меч в роду, переводится как «медведь». Если я правильно понимаю, какая душа в нем находится, то она тебе очень пригодится». «Ну, тогда будем ждать». В глазах Кэти появился интерес. За это время мы добрались до крепости. Ее огромные ворота все еще были полуоткрыты после того, как я поспешно сгонял за припасами. Но никто без моей команды не собирался заезжать внутрь. Это правильно. — Полежи немножко, солнышко, — выпрыгнул я из повозки. — Всем ждать, — приказал им. — Угу, сделаем, — сказал Маскаленко и не выдержал. — Ах, хороша! Действительно хороша! Волк порадуется! — Ты еще не знаешь, насколько она хороша, — улыбнулся ему. — Вот только что делать со всеми этими камнями, льдом и снегом? На мой целый год чистить придется, скривился Москаленко, по-хозяйски осматривая обледеневшую заново окаменевшую крепость. Или не придется, улыбнулся, хмыкнув. Все, сидим, ждем. Разбейте платки, разведите костры, высорьте защиту. Москаленко, на тебе гвардейцы. Волгомир, на тебе одаренные. Ближе ста метров к стенам не подходим. Меня не будет, на секундочку задумался. Какое-то время. И потопал вперед к крепости. Зашел внутрь, в тот коридор, который выплыл до подвала. Но на этот раз мне не нужно было вниз. На этот раз мне нужно было вверх. Чтобы не заморачиваться самому, я вызвал двух муравьев-работников, которые споро начали прогрызать тоннель с лежавшимся льде к нужной мне точке. Вот я уже нахожусь на поверхности застывшего бассейна. Да, так получилось, что ледяные драконы и последующая непогода залила всю крепость по самую верхушку стен, сделав одним монолитным куском, из которого торчали только башни. Мне нужна была определенная башня, башня-хранителя, которая была в любой крепости. Пришлось изобразить Человека-паука, но я забрался еще на 15 метров вверх. Это была не самая высокая башня. К примеру, смотровая была в два раза выше, Но это была самая главная башня. Залез до самой верхушки, уставился в красивое расписное стекло и про себя замутекался. Вот же дурень. Я совсем забыл, что архитекторы выращивали всю крепость в целом, вместе с перегородками, дверьми и даже стеклом. Ведь сейчас смотрю в красивые цветные изразцы, которые, приложив большое количество своих сил, я могу, конечно, разбить. Но учитывая, что они выдержат прямое попадание танкового снаряда, Менять его на обычное стеклышко, причем в таких мерзких условиях, я точно не хотел. А снаружи его не откроешь. Я уж собрался лезть вниз и попросить муравьев проковырять проход и после этого подняться по ступенькам, но решил, как паучок, обогнуть башню со всех сторон. И мне повезло. Одно из окон было приоткрыто. Когда залез внутрь, как будто попал домой. Вот только дом был давно покинут. А вечный огонь кодекса охотников посредине зала, конечно, не горел. Интересно, откликнется ли кодекс на этот раз? Осторожно прикрыл за собой окно. Половина зала забита снегом и льдом, но остальная была пустой. Прошел немного вперед и уселся в позе медитации перед выемкой, в которой должен был гореть огонь кодекса. Закрыл глаза и сконцентрировался, произнося заветные слова на языке охотников. Один раз, второй, третий, десятый, сто пятьдесятый. Я сидел, терпеливо повторяя призыв, и надеялся всей душой, что у меня получится. Затем сбился со счета, потратил почти все желейки и тут вдруг почувствовал отклик. С новым энтузиазмом начал повторять заново. И, наконец, после фразы. «Принимаю кодекс всей душой моей и вверяю душу мою воле твоей». Я увидел, что перед глазами у меня внезапно вспыхнуло ровное пламя. Да, увидел его даже с закрытыми глазами, потому что это пламя можно было увидеть в любой из реальностей многомерных миров. Пламя Кодекса было путеводным маяком, который мог увидеть любой из охотников и по которому он ориентировался во времени и пространстве. Пламя Кодекса означало, что мир принял Кодекс и поклялся служить ему. «Хорошая попытка, Сандер!» «Услышал, открыв глаза. Передо мной невесомый, выглядевший как облако дыма или пара, висел хранитель кодекса, который мог вещать от его имени. «Ты пока все делаешь правильно. Но этот мир не готов к принятию кодекса. Пока не готов. Ты знаешь условия, и без их выполнения ничего не получится». «Хотя за изобретательность я тебя хвалю, юный Сандер. Конечно же, эта крепость не должна была оказаться здесь. Или должна. Хранители тоже имели своеобразное чувство юмора, поэтому тень задрожала, как будто в легком свете. «Однако за твою верность и предприимчивость тебе положена награда». Он на секунду моргнул, и в комнате сразу стало светлее. «Дерзай, брат Сандер, во имя Кодекса, да воздастся тебе силой!» Хранитель исчез, пламя погасло. Я глубоко вдохнул и выдохнул. «Что ж, у меня почти получилось. По крайней мере, я знаю, сколько бы времени не прошло с моей смерти, Кодекс все еще не пал. Мои братья живы. Но это значит, что мы с ними когда-нибудь встретимся. Обязательно встретимся!» Рывком, вскочив на ноги, я подошел к окошкам. Ну да. Хранитель не подкачал, прочитав мое желание. Вся громада крепости сейчас матово отливала ровным серым цветом. Ни капли льда, ни одного лишнего камешка или прошлого мусора не осталось внутри крепости. Она была полностью очищена и выглядела как новая, только что построенная. Когда вылез в окно, выпрямился, подставив лицо морозному ветру, и счастливо рассмеялся. «Ну что стоите?» — крикнул, усилив свой голос силой. «Добро пожаловать домой!» — махнул своим рукой. Увидел, как закопшились люди, и как караван двинулся к открывающейся двери. Я оттолкнулся ногами и полетел вниз со смехом, широко раскинув руки в полете. Ведь теперь мне осталось самое интересное — посмотреть, что мои героические предки оставили мне в наследство.